Оскорбив мою матушку, этот человек тем самым нанес оскорбление мне. Неужели ты способен оказать благосклонность человеку, оскорбившему твою жену? Ну, конечно, не способен. Тогда ты должен сказать ему, что он не может занять этот пост. Ведь ты же король, дорогая. Но ведь я дал слово. Мне казалось крайне необходимым настоять на своем. Если мне это не удастся, матушка будет говорить, что я не оказываю никакого влияния на своего мужа. Я расплакалась, упрекала Луи в том, что ничего для него не значу, раз он предпочитает оказывать милости другим женщинам, а не мне. Слезы всегда огорчали Луи. «Это не так», — сказал он, и заверил меня, что сделает все, чтобы угодить мне. Как насчет тех серег, выполненных в виде канделябров, которыми я так восхищалась? Ведь они содержат несколько самых лучших бриллиантов Бюмера. Но я продолжала плакать. Я не хотела бриллиантов. Я хотела, чтобы он забыл о своем обещании мадам Марсан. Разве я о многом просила его? Хорошо. Он так и сделает, сказал Луи и скажет мадам де Марсан, что ей придется забыть о его обещании. Я вскинула руки ему на шею. Он самый лучший муж на свете. Но я не приняла в расчет мадам де Марсан. Она стала горько сетовать королю, что тот дал ей слово. Неужели дошло до того, что нельзя положиться на слово короля? Мадам... «Я не могу выполнить ваше желание», — сказал ей Луи. Я дал слово королеве. Луи был добрым, а потому слабым. Если бы его дед или Людовик XIV заявили, что желают нарушить данное ими слово, их волю восприняли бы как закон. Но с моим мужем все было иначе. Люди считали себя вправе уговаривать и даже критиковать его, а в данном случае даже угрожать. «Я уважаю волю королевы Сир», сказала эта дерзкая Марсан, которая всегда ненавидела меня. Но, Ваше Величество, не могли дать два слова. Королева не пожелала бы, чтобы король, ради того, чтобы угодить ей, сделал то, что самый захудалый дворянин не совершил бы даже по страхом смерти. «Поэтому я в высшей степени почтительно позволю себе заверить ваше величество, чтобы буду вынуждена, сама того не желая, огласить обещание, которое вы мне дали, и довести до всеобщего сведения, что король нарушил свое слово, чтобы угодить королеве». Луи объяснял мне впоследствии, что ему ничего не оставалось делать, как только уступить, потому что он действительно ей первый дал свое слово. Я была рассержена, но понимала, что ни слезы, ни мольбы тут не помогут. Так что мне пришлось принять все, как есть, и забыть об этом. До настоящего момента. Я решила, что никогда не буду принимать у себя кардинала Рогана, потому что испытывала теперь к нему даже большее отвращение, чем прежде. Приняв такое решение, я перестала думать об этом человеке. Но теперь была вынуждена вспомнить о нем. Как только мой гнев утих, я стала говорить себе, что единственной причиной моего волнения является то, что кардинал Раган оказался так глубоко замешан в этом деле. В любом случае, я должна бестолгательно рассказать обо всем муж. Луи серьезно выслушал меня и сказал, что нужно незамедлительно приказать Бемеру дать полный отчет в том, что произошло. Я знала, что Мерси, по всей вероятности, сообщит кое-какие подробности этого дела моему брату Иосифу, ведь он все еще писал письма в Вену, хотя не так часто, как когда еще была жива матушка. Поэтому я написала моему брату сама, дав письме такое объяснение всему случившемуся, которое в то время казалось мне наиболее логичным.